Но я не успела хорошенько ее разглядеть. Мое внимание сразу приковал к себе человек, сидевший за столом. Он сидел один, закрыв лицо руками, видимо, погруженный в глубокое раздумье. И так я не могла рассмотреть его черты. Фигуру же его тоже скрывала одеяние, какого я никогда ни на ком не видела,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 Это было не парпора, но через минуту или две это таинственное существо, которое я уже начала принимать за статую, медленно опустила руки и отчетливо увидела лицо графа Альберта. Не такое, каким видела его в последний раз, с печатью смерти нет,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 Остро, был очень бледен, все еще дрожал, как прежде, во время нашего перехода. Тогда тоже рука его, державшая мою руку, судорожно вздрагивала. Он очень торопил меня, видимо, испытывая сильный страх. С первых же слов он начал горько упрекать меня за недобросовестность, с какой я